Глава пятьдесят пятая. Ратмир. После разговора с Лилией сидеть за рулем невыносимо. Глаза жжет, грудь раздирает эмоциями. Каждый из них бьет на повал. Пульс бешено в висках бахает, лупит и оглушает. Я не могу следить за дорогой, словно ослепший. Быстро перестраиваюсь в крайний правый ряд и торможу на обочине, вывалившись на свежий воздух. Между городами вовсю метет мелкими снежинками, возле придорожных кустиков намело прилично. Собрав пригоршню снег, растираю им лицо, чтобы остыть немного. Снег тает, подтекает грязными лужицами на лице, но легче мне не становится. Ни капли. Какой же я кретин. Тошно от самого себя. Стыдом пропекает до кончиков волос. Лили оказывается, водужила. А я даже высказаться не дал. Не позволил и слова сказать. Она объясниться не успела, а я вывалил свои обиды. Да, был обижен, что она повела себя принципиально, когда вылез мой обман, а сама лгала. Меня это шарахнуло, задело все нервы до единого, так полыхнуло, что я обезумел. Опять думал не головой, а нутром, которое всегда горит беспокойно. Вспыльчивый, взрывной характер. Его бы скорректировать... как собственное поведение в прошлом тогда бы я ее выслушал конечно выслушал а не позволил уйти беременной переживать не позволил занежил бы свою девочку за те годы что она жила в аду и скиталась пока не оказалась в детском доме как только себя сохранила уму непостижимо для меня мне досталось самая чистое и возвышенное самое отзывчивое и любимое единственное а я «Слышь, ты там землю ешь, что ли?» Раздается немного вальяжный голос Армана. Он наблюдает за мной, немного спустив вниз автомобильное стекло. «Не ем я землю. Тогда что?» «Ничего, просто тошно. Я повел себя как кретин, поэтому тошно». «Ага, я уже понял». Снова прихлебывает шампанское из горлышка бутылки. «И рожа у тебя теперь грязная». Арман убеждает меня вернуться в машину. Сам понимаю, что нужно как можно быстрее добраться до Лили, обнять ее, прощения попросить. Но пока не могу пошевелиться. В груди продолжают детонировать снаряды, один за другим. И пока этот гул не успокоится, ничего не получается сделать. «Садись, топливо кончается». «Как, я полчаса назад на заправке полный бак залил?» — отрезвляет. «Я не про то топливо». Закатывает глаза Арман и взбалтывает бутылку. «А про это?» «К черту тебе!» Но все же поднимаю зад с холодной земли и встаю, полной решимости вернуть свою любимую и разобраться во всем. Принять всю правду, пусть, говорит, даже кричит на меня, только не молчит. Эта молчаливая решимость собраться и уйти, не выпалив ни одного обидного слова, меня убивает просто. Просто сносит мыслью, что она может легко собраться и уйти, не взяв с собой ничего. Точно знаю, что ничего не взяла. Был на нашей квартире. Только деньги с карты перевела и снова на то же имя. Вспоминаю, что она говорила, будто деньги переводила брату жены старшего брата. Что-то о необходимости помощи. Почему я толком это не услышал, только разозлился невероятно? «Чего стряслось?» – спрашивает Арман. «Может, я за руль сяду?» «Ты к шампанскому намертво присосался, за руль не пущу». «Уверен, это же детский сок. Дай сяду за руль». «К черту тебе!» — отбиваю протянутую руку Армана. «Я на тот свет не спешу и еще хочу отцом стать». «Зануда!» — вздыхает Арман. «Когда ты успел стать таким занудой? Я думал, с тобой можно покуражиться». Вижу, как Арман достает телефон и проверяет список звонков, потом методично обшаривает все свои соцсети, куда уже загрузил много фото со свадьбы. Вот ты кретин! Замечаю, как он выставил фото, где танцует с Серафимой, а его руки опущены на ее бедра. Тимур устроит тебе взбучку, что ты лапал его жену за зад. Пф, не лапал я ее, просто руку поднимал фото в процессе. Думаешь, неудачное фото? «Не валяй, дурака, ты делаешь это нарочно, чтобы Тимура позлить. Не хрен лезть к чужой жене!» «Серафима — дерзкая девчонка, я с такими делами иметь люблю», — причмокивает Арман. «И дело не в том, что я боюсь гнева Тимура, она же тройне беременная. Все равно, что многоквартирный дом с детишками в трубу трахнуть». «Заткнись ради всего святого, умоляю тебе, прошу Армана». Но сам вспоминаю, как несколько месяцев назад перед братьями хвастался, что засадил лилечки по самые яйца и сделал ее беременной. Стыдоба! хе хе, -хе ты покраснел!» «Покраснел, отвечаю!» — стучит по моему плечу ладонью Арман. «Че, тоже на Серафиму бы упал, да? Упал бы, если бы не эти куча детишек в ее животе!» «Зачем я тебя с собой взял? Не упал бы я на Серафиму, даже без беременности!» «Зассал перед старшим!» — ставит вердикт Арман, для которого брошенный вызов — это святое. «Не зассал, у меня своя есть. Девушка, невеста, женой должна стать. Ясно? Я к ней еду. Забыл, что ли?» «Не забыл, просто ты не уточнял. Серьезный движ или так просто? По девкам?» «Ага, и ты надеялся, что по девкам? Кретин! Может, высадить тебя?» «Высадить, а? А что, боишься, что я твоей короле понравлюсь?» — хмыкает широко. «Она беременна, у нас будет дочка. Заткнись, пожалуйста, пока я твою ухмылку не стер. Иначе тебе придется в челюстно лицевой заказывать себе новую челюсть». «И твоя тоже беременная. Она симпатичная? Она офигенная, и она моя». «Как скучно!» — вздыхает. И почему всех симпатичных девок сразу нужно обрюхачивать? чтобы другие не хотели, да? Вырастешь, узнаешь. Кто бы говорил, мелочь задиристая. Кто бы говорил. Ну, смехается. Но зато остаток дороги проводит в серьезных раздумьях. А сам что, телефон до дыр взглядом протираешь? Ждешь звонка? Я успеваю разглядеть, как он пялился на фото белокурой девицы. Кажется, я уже видел, как Арман листал фотки этой же девушки. Лицо запоминающееся. Арман быстро сворачивает все приложения. «Не жду». «Да-да, не ждешь. Раз пятьдесят телефон проверил, и несколько раз на одни и те же фото пялишься Но-но, кто она?» Никто. Просто под член удачно подвернулась. У нее типа помолвка сорвалась. Я утешил крошку. Ухмыляется. «Жду благодарности». И когда ты все успеваешь? Кстати, благодарности, может быть, ты зря ждешь. Схераль такие выводы? Карма! Чё? Та ещё сука! Вздыхаю. Уж поверь, таскаешься за чужими юбками. За это тебе так прилететь может. Охренеешь! Арман посмеивается недоверчиво, разбавляя тишину болтовней. Остаток дороги пролетает быстро. За это время ничего особенного не произошло, кроме звонка человека, которого я просил проверить сведения на Лилию. Мне становится и легче, и тяжелее одновременно. Легко от того, что Лилия мне ни в чем не соврала насчет семьи. Тяжело, что я не захотел ее выслушать. Мой груз вины неподъемный. Славина Лилия Михайловна. У Лилечки настоящий день рождения скоро. О ней есть сведения, даже кое-какие детские фото нашлись. Потом все данные они резко обрываются, как будто она испарилась. Так и есть, усмехаюсь. Сбежала моя Лилечка. О семье тоже подтверждается. Ардашев Мурат приходится младшим родным братом Эльвиры Ардашевой. После развода она вернула себе девичью фамилию, а до развода была женой старшего брата Лилии. Родители Лилии не привлекали к ответственности за распространение наркоты, но намеки были. Все дела закрывались за недостатком улик. Значит, кто-то сверху крышевал. Родной старший брат Лилии мотал срок. Мотал. В прошедшем времени. Все потому, что он вышел недавно. Совсем недавно. Непроизвольно ускоряюсь, нарушая скоростной режим. «Слышь, ты мимо проехал. Навигатор показывает, что нужно этот дом с другой стороны объехать», — замечает Арман. Словно в подтверждении его слов, приложение начинает подсказывать. «Маршрут перестроен. Через сто метров развернитесь. Видишь, я прав». «Молчи. Знаю, что проехал, но чувствую, что так надо. Может быть, хватит глушить шампанское?» «Брось, оно как лимонад, вообще не торкает. Сладенькое». Возражает Арман, возясь с очередной бутылкой шампанского. Знал бы я, что Арман для поднятия настроения забросит в багажник целый ящик игристого вина, не стал бы брать его с собой. Притормозив машину, выбираюсь из нее со скоростью ветра. Не могу передать свои ощущения, просто чувствую противный холодок в районе желудка. Внутри все стынет и скручивается в тугой ледяной комок. Меня ведет ощущениями в темный переулок. Арочный проход между домами. С той стороны, где нахожусь я, неподалеку припаркована тачка со скучающим водителем не очень приветливого вида. Рожа криминальная. Я проскальзываю мимо, оставшись незамеченным. Слышу позади шаги Армана, вылезшего из машины. Вижу в переходе мужские фигуры, различаю обрывки напряженного разговора и улавливаю знакомые интонации. Лиличка.